Путешественник осматривает животных и знаменитых людей. Я срамился бы, если бы не побывал в Зоо и в Кью-Гардене, потому что надо знать обо всем. Вот я и видел, как купаются слоны, и как пантеры греют в лучах заходящего солнца свое шелковистое брюхо. Видел страшную пасть бегемота, похожую на огромные коровьи легкие. Дивился жирафам, которые улыбаются жеманно и сдержанно, как старые девы. Видел, как спит лев, как совокупляются обезьяны, и как орангутанг надевает на свою голову корзину, словно человек-шляпу. Индийский павлин развернул передо мной хвост и кружился, вызывающе загребая когтями. Рыбы в аквариуме блестели радужными красками, а носорог, казалось, натянул на себя шкуру, сшитую на какое-то гораздо более крупное животное. Ну, довольно, хватит и перечисленного, я не хочу больше ничего видеть. И все же, поскольку не так давно я не сумел нарисовать оленя по памяти, я помчался в Ричмонд-парк, где они пасутся целыми стадами. Они подходят к людям без всякого страха, но предпочитают вегетарианцев. Хотя зафиксировать оленя дело трудное, мне все-таки удалось нарисовать целое оленье стадо. За ними в траве послась парочка влюбленных, но я не стал их рисовать, ведь они занимались тем же, что и наши влюбленные, только более откровенно. Я обливался потом в теплицах Кью среди пальм, лиан и всего, что бурно произрастает на плодородной земле. Я смотрел на солдата в красном мундире и огромные и шапки, которые ходят перед тауэром, и при каждом повороте чудно топает. Так собаки иной раз скребут задними лапами по песку. Не знаю, к какому историческому событию относится этот обычай. Был я и у мадам Тюссо. Мадам Тюссо — это музей знаменитых людей, то есть их восковых изображений. Есть там королевская семья, а также король Альфонс, немного попорченный молью, министерство Макдональда, французские президенты, Диккенс и Киплинг, маршалы, мадмуазель Глен, выдающиеся убийцы последнего столетия и вещи Наполеона, его носки, поясы и шляпа. Далее там выставлены на позор императоры Вильгельм и Франц Иосиф еще довольно свежий с виду, несмотря на свой преклонный возраст. Я остановился около одной, особенно удачной фигуры человека в цилиндре и стал искать в каталоге, кто это такой. Вдруг этот самый человек в цилиндре зашевелился и пошел прочь. Это было страшно. А через несколько минут две барышни искали в каталоге объяснение, кого изображает моя фигура. У мадам Тюссо я сделал одно открытие, несколько неприятное для меня. Или я ни черта не смыслю в человеческих физиономиях, или человеческие лица лгут. Так, например, мне сразу бросился в глаза сидящий господин с козьей бородкой под номером 12. В каталоге я нашел 12. Томас Нейл Крим, казнен в 1892 году отравил стряхнином Матильду Кловер, был обвинен также в убийстве еще трех женщин. Да, действительно, лицо у него очень подозрительное. Номер тринадцать, Франц Мюллер, убил господина Брикса в поезде. Хм. Номер двадцать, бритый господин, имеющий почти благородный вид. Артур де Деверё, казнен в 1905 году. Прозван чемоданным убийцей за то, что прятал трупы своих жертв в чемоданы. Ужасно! Номер двадцать один. Нет, этот почтенный священник не может быть миссис Дейр, ридингская убийца младенцев. И вдруг я заметил, что перепутал страницы каталога и вынужден исправить свои впечатления. Сидящий господин под номером двенадцать — это просто-напросто Бернард Шоу. Номер тринадцать... Луи Блерио, а номер 20 – Гульельмо Маркони. Никогда больше не стану судить о людях по их лицам. Примечание. Кью-Гарден – обширный ботанический сад в Лондоне. Тауэр – старинная крепость на берегу Темзы, построена в XI веке. В прошлом – королевская резиденция, потом тюрьма, в настоящее время – музей. Макдональд Джемс Рамзи – 1866-1937, один из лидеров лейбористской партии в Англии в 1924 году, затем с 1929 по 1935 годы премьер-министр. Киплин Крейдьерд, известный английский писатель, автор произведений о жизни английских колоний. Ленглин Сузанна, французская теннисистка, чемпионка мира. Вильгельм II занимал германский престол с 1888 по 1918 годы. В начале ноябрьской революции 1918 года в Германии бежал в Голландию. Франц Иосиф, император Австро-Венгрии, 1848-1916. Союзник Вильгельма II – в Первую мировую войну. Луи Блерио, 1872-1936, французский летчик и авиаконструктор. В 1909-м первым перелетел из Франции в Англию через Ла-Манш. Гульельмо Маркони, 1874-1937, известный итальянский радиотехник. Добился значительных успехов в практическом применении радиотелеграфии.